Третье действие. Сцена продолжения театральных рядов. В первом ряду несколько свободных мест. Сигнал начинаем. Публика смотрит в бинокли на сцену. Сцена смотрит в бинокли на публику. Начинаются свистки, топанье, крики. Время! Режиссер, товарищи, не волнуйтесь. На несколько минут придется задержать третье действие по независящим обстоятельствам. Минута. Снова крики. Время! Одну минуту, товарищи! Ну что, идут? Неудобно так затягивать. Переговорить, наконец, можно и потом. Пройдите в фойе, как-нибудь вежливо намекните. А, идут? Пожалуйте, товарищи. Нет, что вы, очень приятно. Ну, несущественно. Одну минуту, даже полчаса, это ж не поезд, всегда можно задержать. Каждый понимает, в такое время живем. Могут быть всякие там государственные, даже планетарные дела. Вы смотрели первый и второй акт. Ну, как, как. Нас всех, конечно, интересует впечатление и вообще взгляд победоносиков. Ничего, ничего. Мы вот говорим с Иваном Ивановичем. Остро схвачено, подмечено. Но все-таки это как-то не то. Режиссер. Так ведь это все можно исправить. Мы всегда стремимся. Вы только сделайте конкретные указания. Мы, конечно, оглянуться не успеете. Победоносиков. Сгущено все это. В жизни так не бывает. Ну, скажем, этот... Победоносиков. Неудобно все-таки. Изображен, судя по всему, ответственный товарищ. И как-то его выставили в таком свете и назвали еще как-то «Главначкулпс». Не бывает у нас таких ни натурально, не жизненно, ни похоже. Это надо переделать, смягчить, апоэтизировать, округлить. «Иван Иванович, да-да, это неудобно. У вас есть телефон?» «Я позвоню Федору Федоровичу, он, конечно, пойдет навстречу». «Ах, во время действия неудобно, ну я потом. Товарищ моментальников, надо открыть широкую компанию моментальников». «Очленца, прикажите, аппетит наш невелик, только слово, слово нам скажите». И «Изругаем в тот же миг». «Режиссер, что вы? Что вы, товарищи? Ведь это в порядке опубликованной самокритики и с разрешения гублита выведен только в виде исключения литературный отрицательный тип». «Победоносиков, как вы сказали, тип? Разве ж так можно выражаться про ответственного государственного деятеля?» Так можно сказать только про какого-нибудь совсем беспартийного прощелыгу, тип. Это все-таки не тип, а как-никак поставленный руководящими органами главначпупс, а вы тип. Если в его действиях имеются противозаконные нарушения, надо сообщить куда следует на предмет разбирательства и, наконец, «Проверенные прокуратурой сведения, сведения, опубликованные РКИ, притворить в символические образы. Это я понимаю, но выводить на общее посмешище в театре, режиссер, товарищ, вы совершенно правы, но ведь это по ходу действия». «Победносиков, действия? Какие такие действия? Никаких действий у вас быть не может». «Ваше дело — показывать, а действовать не беспокойтесь. Будут без вас соответствующие партийные и советские органы. А потом надо показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, например, наше учреждение, в котором я работаю, или меня, например, Иван Иванович. Да, да, да. Вы пойдите в его учреждение». Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений конвейер — настоящий уголок социализма. Удивительно интересно, режиссер. Но, товарищ, позвольте, Победоносиков, не позволю. Не имею права и даже удивляюсь, как это вообще вам позволили. Это даже дискредитирует нас перед Европой. «Мезальянсовый, это вы не переводите, пожалуйста». «Мезальянсовый, ах, нет, нет, олрайт, right. он только что поел икры на банкете и теперь дремлет». «Победоносиков, а кого вы нам противопоставляете?» «Изобретателя? А что он изобрел?» «Тормоз Вестингауза он изобрел. Самопишущую ручку он выдумал?» трамвай без него ходит? Рациолярию он канцеляризировал. Режиссер, как? Победоносиков, я говорю, канцелярию он рационализировал. Нет. Тогда об чем толк? Мечтателей нам не нужно. Социализм — это учет. Иван Иванович, да-да. Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии, везде цифры, цифры, и маленькие, и большие, самые разные. А под конец все друг с другом сходятся. Учет удивительно интересно, режиссер. товарищ, не поймите нас плохо. Мы можем ошибаться, но мы хотели поставить наш театр на службу борьбы и строительства. Посмотрят и заработают, посмотрят и взбудоражатся, посмотрят и разоблачат победоносиков. А я вас попрошу от имени всех рабочих и крестьян меня не будоражить. Подумаешь, будильник, вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить. Ваше дело — ласкать глаз, а не будоражить. Мизольянцева, Да-да, ласкать. Победносиков. Мы хотим отдохнуть после государственной и общественной деятельности. Назад к классикам. «Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого! Сколько раз я вам говорил, помните, как пел поэт? После разных заседаний нам не радость, не печаль, нам в грядущем нет желаний, нам трам... тарам не жаль». Мизольянцева. «Ну, конечно, искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь красивых живых людей». Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще м -м, буржуазное разложение. Даже если это нужно для агитации, то и танец живота. Или, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом. Показать, например, на сцене, что у них в Париже жена дела нет, а зато фокстрот Или какие юбки нового фасона носит старый, одрехлевший мир? Сконапель бамонт высший свет. Понятно? Иван Иванович, да, да, сделайте нам красиво. В Большом театре нам постоянно делают красиво. Вы были на Красном Маке? «Ах, я был на красном маке! Удивительно интересно! Везде с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы и сифилиды». «Режиссер, сельфиды вы хотели сказать?» «Иван Иванович, да-да-да. Это вы хорошо заметили сельфиды. Надо открыть широкую компанию. Да-да-да, летают разные эльфы и цвельфы». Удивительно интересно. Режиссер, простите, но эльфов было уже много. Их дальнейшее размножение не предусмотрено пятилеткой. Да и по ходу пьесы, они нам как-то не подходят. Но относительно отдыха, я вас, конечно, понимаю, и в пьесу будут введены соответствующие изменения в виде бодрых и грациозных дополнительных ставок. Вот, например, и так называемый товарищ Победоносиков, если дать ему щекотящую тему, может всех расхохотать. Я сейчас же сделаю пару указаний, и роль просто разолмазится. Товарищ Победоносиков, возьмите в руки какие-нибудь три-четыре предмета, например, ручку, подписать бумагу и партмаксимум, и сделайте несколько жонглерских упражнений. Бросайте ручку, хватайте бумагу, ставьте подпись, берите партмаксимум, Ловите ручку, берите бумагу, ставьте подпись, хватайте парт максимум. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сов день, пар день. Дюра-крата. Сов день, пар день, дура-крата. Доходит? Победоносиков восторженных. Хорошо. Бодро. Никакого упадочничества. Ничего не роняет. На этом можно размяться. Мезальянцева. Вуйсет педагожик. Да, это очень педагогично. Победоносиков. Легкости движений, Нарвоучительная для каждого начинающего карьеру. Доступно просто. На это можно даже детей водить между нами. Мы молодой класс. Рабочий ⁇ это большой ребенок. Оно, конечно, суховато. Нет этой округленности, сочности. Режиссер. «Ну, если вам это нравится, здесь горизонты фантазии необъятны. Мы можем дать прямо символическую картину из всех наличных актерских кадров», — хлопает в ладоши. «Свободный мужской персонал на сцену! Встаньте на одно колено и согнитесь с порабощенным видом. Сбивайте невидимой киркой, видимой рукой невидимый уголь. Лица, лица мрачнее». Темные силы вас злобно гнетут. Хорошо? Пошло! Вы будете капитал. Встаньте сюда, товарищ капитал. Танцуйте над всеми с видом классового господства. Воображаемую даму обнимайте невидимой рукой и пейте воображаемое шампанское. Пошло! Хорошо. Продолжайте. Свободный женский состав на сцену. Вы будете свобода. У вас обращение подходящее. Вы будете равенство, значит, все равно кому играть. А вы — братство. Другие чувства вы все равно не вызовете. Приготовились? Пошли! Поднимайте воображаемым призывом воображаемые массы. Заражайте, заражайте всех энтузиазмом. Что вы делаете? Выше вздымайте ногу, символизируя воображаемый подъем. Капитал... Подтанцовывайте налево с видом второго интернационала. Чего руками размахались? Протягивайте щупальцы империализма. Нет! Нет щупальцев? Тогда нечего лезть в актеры. Протягивайте что хотите. Соблазняйте воображаемым богатством танцующих дам. Дамы, отказывайтесь резким движением левой руки. Так-так-так-так. Воображаемые рабочие массы, восстаньте символически. Капитал... Красиво падайте. Хорошо. Капитал издыхайте эффектно. Дайте красочные судороги. Превосходно. Мужской свободный состав сбрасывайте воображаемые оковы. Вздымайтесь к символу солнца. Размахивайте победоносно руками. Свобода, равенство и братство. Симулируйте железную поступь рабочих кагор. «Ставьте якобы рабочие ноги на якобы свергнутый якобы капитал. Свобода, равенство и братство. Делайте улыбку, как будто радуетесь. Свободный мужской состав. Притворитесь, что вы, кто был ничем, и вообразите, что вы тот станет всем. Взбирайтесь на плечи друг друга, отображая рост социалистического соревнования. Хорошо!» Постройте башню из якобы могучих тел, олицетворяя в пластическом образе символ коммунизма. Размахивайте свободной рукой с воображаемым молотом в такт свободной стране. Давай почувствовать пафос борьбы. Оркестр, подбавьте в музыку индустриального грохота. Так, хорошо. Свободный женский состав на сцену. Убивайте воображаемыми гирляндами работников Вселенной Великой Армии труда, символизируя цветы счастья, расцветшие при социализме. Хорошо! Извольте! Готово! Отдохновенная пантомима на тему труд и капитал, актеров-капитал победоносников. Браво! Прекрасно! И как вы можете с таким талантом Размениваться на злободневные мелочи, на пустяшные фельетоны. Вот это подлинное искусство! понятное, и доступно и мне, и Ивану Ивановичу, и массам. Иван Иванович, да-да, удивительно, интересно. У вас есть телефон? Я позвоню. Кому-нибудь позвоню. Прямо душа через край. Это заражает. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую компанию Моментальников. Эчленца? Прикажите, аппетит наш невелик. Только хлебозрелищ нам дадите. Все похвалим в тот же миг. Победоносиков, очень хорошо. Все есть. Вы только введите сюда еще самокритику таким символическим образом. Теперь это очень своевременно. Поставьте куда-нибудь в сторонку столик и пусть себе статьи пишет, пока вы здесь своим делом занимаетесь. Спасибо, до свидания. Я не хочу опошлять и отяжелять впечатление после такой изящной концовочки. «С товарищеским приветом, Иван Иванович! С товарищеским приветом! Кстати, как фамилия этой артисточки, третья сбоку? Очень красивая и нежная, Здорование. Надо открыть широкую компанию, а можно даже и узкую. Ну так, и я, и она. Я позвоню по телефону. Или пускай она позвонит». «Моментальников. членца прикажите. Стыд природный невелик. Только адрес, адрес нам дадите. С телефоном в тот же миг». Два капельдинера останавливают лезущего в первый ряд Велосипедкина. Капельдинер. «Гражданин, а, гражданин, вас вежливо просят, убирайтесь вы отсюда. Куда вы прете?» — Велосипедкин. «Мне нужно в первый ряд, капельдинер. А бесплатных пирожных вам не нужно?» «Вас вежливо просят, гражданин». «А, гражданин, у вас билет в рабочей полосе, а вы в чистую публику прете». «Велосипедкин, я иду в первый ряд к товарищу Победоносикову по делу». «Капельдинер». «Гражданин, а, гражданин, в театр для удовольствия ходят, а не по делу. Вам вежливо говорят, катитесь отсюда колбасой». «Велосипедкин, удовольствие — дело послезавтрашнее». А я по делу по-сегодняшнему. И если будет надо, не только первый, мы вам все ряды переворотим с ложами. Капельтинер, гражданин, вам вежливо говорят, вы метайтесь отсюда. За гардероб не платили, программу не купили, да еще без билета, Велосипедкин. Да я не смотреть пришел. С моим делом я и по партийному билету сюда пройду. Я к вам, товарищ Победоносиков. Победоносиков. — Чего вы кричите? И кто это такой? — Какой-то Победоносиков? — Велосипедкин. — Шутки в сторону, бросьте играться. Вы и есть он, и я к вам, которые есть главночпупс Победоносиков. — Победоносиков. — узнать, если не имя отчества, то хотя бы фамилию, прежде чем обращаться к вышесидящему ответственному товарищу. — Велосипедкин. «Так как ты ответственный, ты отвечай. Почему у тебя в канцелярии замораживают изобретение Чудакова? В нашем распоряжении минуты несчастье будет непоправимо. Отпустите немедленно деньги, вынесем опыт на максимально возвышенное место и...» «Победоносиков, что за чепуха? Какой Чудаков? Какие возвышенности?» «Я вообще сам сегодня выезжаю на возвышенности Кавказа!» Велосипедкин. «Чудаков — это изобретатель, Победоносиков. Изобретателей много, а я один. И вообще прошу не беспокоить меня, хотя бы в редкие, урегулированные подлежащими инстанциями минуты отдыха. Зайдите в пятницу!» Режиссер усиленно машет рукой Велосипедкину. «Велосипедкин. К тебе зайдут...» И не в пятницу, а сегодня. И не я, а Победоносиков. Пускай заходит кто угодно, и не ко мне, а к моему заместителю. Если в приказе объявлено о моем отпуске, значит меня нет. Надо понимать, конструкцию нашей Конституции — это безобразие, Велосипедкин к Ивану Ивановичу. Толкуйте ему. Втелефонируйте ему. Вы же обещали, Иван Иванович... Приставать с делами к лицу, находящемуся в отпуску, удивительно интересно. У вас есть телефон? Я позвоню Николаю Александровичу. Надо беречь здоровье старых ответственных, пока они еще молоды. Режиссер, товарищ Велосипедкин, умоляю вас, не устраивайте скандала. Он же ж не из пьесы. Он просто похож и умоляю вас, чтобы они не догадались. Вы получите полное удовлетворение по ходу действия. Победоносиков, прощайте, товарищ! Нечего сказать, называетесь революционным театром, а сами раздражаете. Как это вы сказали, будоражите, что ли, ответственных работников? Это не для масс, и рабочие, и крестьяне этого не поймут, и хорошо, что не поймут. И объяснять им этого не надо. Что вы из нас, каких-то действующих лиц, сделаете? Мы хотим быть бездейственными... Как они называются? Э -э Зрителями? Нет. В следующий раз я пойду в другой театр. Иван Иванович, да-да-да. Мы видали вишневую квадратуру, а я был на дяде Турбиных. Удивительно интересно». Режиссер Велосипедкину, «Что вы наделали? Вы чуть не сорвали весь спектакль. Пожалте на сцену. Пьеса продолжается!»